Часть 1. Глава 20. Пятый день пути, второй день с обозом. Карис. Ледяные грани. Как же мне не хотелось оставлять своё чудовище. Но я прекрасно понимала, сейчас от меня пользы никакой, если бы я могла обращаться, но я не могу. Мало того, если вдруг и разозлюсь настолько, что захочу обернуться и опять начну задыхаться, то вместо простой обузы стану отвлекающим фактором. Не хочу переживать весь этот позор по новой. Так что я пожелала Синдру и Слинтейну удачи, уселась в ту же телегу, в которой ехала вчера, и постаралась не думать о плохом. Отвлечься. Каждый час пути приближает меня к дому. Скоро я увижу на Ариз, Гармиру, Панширу. Да я даже под хаарису немного соскучилась. И про Аброну. Про мать с отцом лучше не думать, иначе разревусь. Надо побыстрее научиться снова обращаться в дракона. А то человеческая ипостась начинает меня раздражать и физической слабостью, и повышенной эмоциональностью. Я — высший дракон. Магическое создание, надежда и опора своего народа. Наследница своего отца. Уф! Почему же мне всё сложнее сдерживаться? У меня такое чувство, что я теряю часть себя. Сколько я уже не обращалась. Так, на четвёртые сутки ко мне вернулась память, в пути мы уже пятый день, то есть я уже восемь дней только человек? А до этого... Сколько я металась в небе драконицей? Ледяные грани. Как же я хочу домой. Телеги двигались заметно быстрее, чем вчера. Очевидно, глава обоза очень не хотел, чтобы преследователи его догнали. Даже дневной привал вышел какой-то скомканный, только чтобы дать лошадям передохнуть, а людям быстро поесть. И, несмотря на отсутствие чудовища, я не осталась голодной. Возница той телеги, на которой я ехала, подвёл к одному из костров, где мне протянули миску с супом и палку с шашлыком, и кружку с водой. Поблагодарив, я уселась рядышком с возницей и постаралась не привлекать к себе внимания. Мало чего, понимая в разговорах этих людей, я не хотела выглядеть глупо, спрашивать у них было нечего, а на не очень умную шутку про меня и Синдр я спокойно ответила, что каждый видит происходящее вокруг него через призму собственного жизненного опыта. На этом ехидные подколки про чудовище закончились. Мне очень не хотелось ссориться с этими людьми, но и позволять оскорблять меня саму и моих сопровождающих я не собиралась. Когда я уже почти доела, к костру подошёл глава обоза. Перекинувшись парой слов с одним, парой слов с другим, он поулыбался и мне. Подмигнул, а потом посмотрел как-то странно, нахмурившись, как в первый наш разговор. Но тут же вновь улыбнулся и подлил мне в кружку воды из своей бутылки. Сильная снотворная, очень сильная. Настолько, что я даже зевнула пару раз. А потом организм распознал ещё какой-то дурман или яд. Нет, всё же дурман, обездвиживающий. Как интересно. Из дозы ведь почти угадал, потому что меня и в сон клонить стало, и тело почти на минуту стало каким-то вялым. Дурманы на меня, оказывается, действуют. Обидно. А я была уверена, что неуязвима. Хотя кто-то же убил моего отца. И любая нормальная дочь должна была желать мести. Я же трусливо сбежала. Да, как раз вот в таком странном, полуодурманенном состоянии я чётко вспомнила все свои страхи и осознала, что сбежала не от Хаориса. Мне было просто дико страшно, что по моему родному замку бродит убийца. Тот, кто смог уничтожить гораздо более сильного, чем я. Моего отца. Тот, кто... Да, мамин прощальный танец и смерть — это тоже странно. Очень странно. Страшно и странно. Ведь она любила меня. Как же она могла оставить меня одну? Зачем вспомнила про эту древнюю традицию? Я подозревала, что происходит что-то ужасное, необъяснимое, и... Сбежала. Трусливо сбежала. Что ж, даже от человека, зачем-то пожелавшего меня одурманить, может быть польза. Хотя я пообещала ему благодарность детей горы неба, он пренебрёг моим предложением. Но благодаря ему я теперь помню совершенно всё, кроме тех нескольких дней, которые металась в небе паникующей драконицей. Никто меня не преследовал. Я сама всё выдумала. Сама. Сама струсила. Сама сбежала. Сама теперь вернусь. Устала? Давай я провожу тебя. Усыпляющее и обездвиживающее действие напитка уже почти закончилось, но я продолжала отчаянно зевать и делать вид, что руки и ноги меня совсем не слушаются. Просто потому, что не смогла придумать, как ещё выведуть угловые обозы, зачем он так поступил со мной и решила подыграть ему. Пусть верит, что всё идёт по плану. Ледяные грани. Моё чудовище. Надо его как-то предупредить. Я покачнулась, буквально вцепившись в поддерживающего меня заботливого мужчину. Мы уже отошли от костров, но ещё не спустились с дороги. Я старательно изобразила, что меня мутит. Комедиантка из меня никудышная, к тому же я не очень хорошо представляла, как именно это должно происходить. Ни разу в жизни меня не тошнило. Но я знала, что такое бывает иногда при отравлении. Мужчина ожидаемо отшатнулся, на его лице отразилось брезгливое сочувствие. Он буквально переставил меня с тропинки к кустам, а сам отшагнул подальше и даже отвернулся. Я внимательно оглядела заросли и с облегчением заметила блестящие в зелёной листве глаза какого-то существа. Уж не знаю, кто это был — Леший, Кикимра или кто-то ещё, но я быстро прошептала. «Где-то недалеко большой зелёный орк. Он друг одного из вас. Скажи ему, что нас предали». Уф, с другом я, конечно, соврала, но зато это помогло ускорить то странное лохматое и мелкое, которое быстро-быстро помчалось прочь в глубь леса. Какая я молодец. А теперь в телегу и делаем вид, что спим. Крепко-крепко, дыша при этом замедленно и ровно. О, я спец в умении изображать спящую девочку. Это очень полезно, когда ты уже несколько часов должна спать, а вместо этого читала книжку. Человек тоже мне поверил и ушёл прочь. Странно, зачем ему надо было меня усыплять? Я бы и так вернулась обратно и спокойно поехала дальше. Минут через десять я устала лежать просто так и начала всерьёз обдумывать, а не сбежать ли мне снова, так и не узнав, зачем меня собирались одурманить. Правда, вокруг телег постоянно кто-то крутился, так что незаметно исчезнуть было бы сложно. Но когда я уже готова была просто встать и уйти, даже если это привлечёт излишнее внимание, по тропинке спустились глава обоза и возницы моей телеги милый старичок, развлекающий меня с самого утра различными историями и часто упоминающий о внучке примерно моего возраста. «Ты уверен? Хорошая ж девочка. Жалко!» — шепотом уточнил этот милый старичок у не милого, улыбчивого и заботливого главы обоза. «Даже если бы она не была похожа на портрет, как две капли воды...» Я всё равно был бы уверен, потому что она сама говорила о детях горы и неба. Так что даже не сомневайся. Ледяные грани. О каком портрете идёт речь? Кто мог ему показывать мой портрет? А глава обоза продолжил. По половине от обещанных за неё денег нам хватит, чтобы безбедно прожить несколько лет. Уж не знаю, кому там этот ребёнок в горах дорогу перешёл, но если даже гномы засуетились, — Значит, дело нечисто. — Гномы, готовые заплатить вознаграждение, — это почти сказка. Недоверчиво и очень жадно выдохнул милый старичок. — Когда они за ней придут? Я отправил сигнал на гноме связи Думаю, они быстро появятся. Это же гномы. — У меня такое чувство, что они иногда выкапываются прямо из-под земли. Мужчины тихо посмеялись шутки а меня прямо подмывало им сказать, что конкретно тут гномы вряд ли выкопаются. Они живут в горах и ползают по туннелям, прорубленным в камне. Так что появятся они лишь, когда мы будем проезжать каменистую местность, а в лесу такие редкости. Но раз я теперь знаю, кто именно за мной охотится, мне нет смысла здесь оставаться. Правда, гномов много, но дожидаться, пока я точно выясню, кто именно во всём замешан, что-то не хочется. Если девчонка начнёт очухиваться, залей в неё ещё. Пусть спит, так надёжнее. За ней могут явиться в любой момент. Я почему-то даже не удивилась, когда милый старичок легко согласился подпаивать меня дурманивающим отваром. Странно. А ведь оба выглядели такими хорошими, улыбались мне. Как же это страшно, когда никому нельзя верить.